Глава 10. Мой первый и единственный друг. Детство. Вряд ли я могу вспомнить, о чём мы разговаривали с Химиной после воссоединения. Если честно, я даже не помню, как она выглядела и держалась. Я был так взволнован, что говорил совершенно, не задумываясь о словах. Но всё это было совершенно неважно. Сказать что-то Химине и чтобы она мне ответила. Это всё, чего мне хотелось. Мне было похоже, что она здесь развлекалась. И верно, она была здесь по работе, а её машина остановилась возле храма. В общем, она была здесь проездом. Когда я спросил её, кем она работает, она легко ушла от ответа. Всё, что я узнал, что эта работа проходит тет-а-тет. -тет. Я бы хотела поговорить с тобой немного дольше, но мне нужно рано вставать. сказала она, выражая своё желание уйти. Поэтому я пригласил её выпить. Пить я не буду, но можем пообедать. Согласилась она. Пообещав встретиться через 2 дня, мы разошлись. Я был так счастлив, что совсем забыл о Мияге. Что ж, это было мило, сказала Анна. Не ожидала, что всё случится само собой. Я тоже. Мне до сих пор кажется, что всё идёт слишком гладко. Верно. Похоже, что иногда случается и такое. Через 2 дня я вновь увижусь с Химено. Полагаю, мне нужно рассматривать это как главное событие своей жизни, поэтому я должен подготовиться. Вернувшись домой, я вычеркнул пункт Химено в своём списке и, будучи уже готовым уснуть, сказал Мияге: "У меня есть странная просьба. Я не пью Да, я не об этом. Насчёт завтрашнего дня. Я хочу быть полностью уверен, что готов к встрече с Химино. К счастью, у меня есть 2 дня, и я могу использовать весь завтрашний день для подготовки. В общем, я хочу, чтобы ты помогла мне с этим подготовиться. Я знаю, что бессмысленно скрывать от тебя что-то, поэтому буду честен. За 20 лет я ещё ни разу не был на свидании. Поэтому мне кажется, что я только утомлю ее и все испорчу. Короче, я хочу завтра поехать в город и отрепетировать. Лицо Мияги застыло на пару секунд с пустым взглядом. Если я все правильно поняла, вы хотите, чтобы я сыграла роль мисс Химина? Все верно. Ну как, берешься? Я, конечно, не против, но, по-моему, от этого будет больше проблем, чем пользы. «А, ты имеешь в виду, что я единственный, кто может тебя видеть?» «Да, именно это», — подтвердила Мияги. «Это не проблема. Почему меня должно волновать, что другие подумают обо мне?» «В любом случае, я лучше использую все свое смущение, когда пойду на свидание с Химину. Даже если все остальные будут смеяться надо мной, пока я хоть немного ей нравлюсь, я буду счастлив». Мияги выглядела ошеломленно. «Да». мгновенно меняетесь, когда речь заходит о мис Химена. Но есть и другая проблема. Как вы уже должны были понять, я очень мало знаю о том, как думают женщины моего возраста. Я не верю, что смогу стать подходящей заменой. Я могу на дух не переносить то, что приятно госпоже Химена, а то, что скучно для неё, может быть интересным для меня. То, что мис Химена сочла бы за грубость, я могу счесть за вежливость. Подобных различий может быть слишком много. Таким образом, глядя на образец женщин в возрасте 20, а ты мгновенно становишься скромницей, когда речь заходит о тебе, не так ли? прервал я её. Это не беда. Насколько я могу судить, ты не отличаешься от других девушек, за исключением того, что ты немного симпатичнее. Раз для вас это не проблема, тогда всё прекрасно. Нервно ответила Мияги. На следующее утро я записался в салон Не отправился в город, чтобы прикупить одежду и обувь. Я не могу пойти на свидание с Химено в своих потрепанных джинсах и грязных кроссовках. Найдя магазин, который более-менее соответствовал моим вкусам, и следуя подсказкам Мияги, я купил себе рубашку поло от Fred Perry, хлопчатобумажные брюки, ремень и наконец ботинки шоколадного оттенка. Понимаете, мне кажется, вы не должны носить что-то слишком вечернее. Пока ваша одежда в порядке, этого хватит. Могу я истолковать это как то, что она мне не идёт? Вы вольны понимать это, как вам заблагорассудится. Ага, так и поступлю. Хотя такое чувство, что меня критикуют. Вы не обязаны докладывать мне каждую мелочь. Закончив с покупками, мы отправились в салон. До назначенного времени оставалось совсем немного. Внутри, как и советовала Мияги, я объяснил, что завтра у меня очень важная встреча. Женщина-парикмахер, одарив меня успокаивающей улыбкой, принялась страстно корнать мои волосы, попутно давая советы насчет моей встречи. В новой одежде и с аккуратно подстриженными волосами без преувеличений можно было назвать меня другим человеком. Похоже, что растрепанные волосы и заношенная рубашка Оля я ли на мою внешность куда больше, чем я думал. Сейчас, когда всего этого не стало, я стал походить на певца из поп-группы. Что ж, в сравнении с тем, что было вчера, вас просто не узнать. Признала Мияги. И правда. Теперь и не скажешь, что этот парень стоит 10.000 йен за год, а? В самом деле. Сейчас у вас как будто и правда есть шанс на счастливое будущее. Спасибо. Знаешь, когда ты так улыбаешься, то похоже на библиотечную фею. Видимо, сегодня вы полны сил, господин Кусануки. Похоже, что так. Так что же это за библиотечная фея? Всего лишь обозначение элегантной и умной женщины. Вот как? Пожалуйста, сохраните эту фразу для мисс Химена. Но я говорю о тебе, а у нее совершенно другие достоинства. Не изменившись в лице, Мияги слегка склонила голову и сказала: "Но ну, спасибо. Так или иначе, но согласно отчётам, как люди мы с тобой не стоим почти ничего". "И это очень странно", ответил я. Мы сидели в итальянском ресторане, и, разумеется, всё выглядело так, будто я общаюсь сам с собой. Пара средних лет, сидящая рядом, осторожно посматривала на меня и перешёптывалась. От обедов мы вышли на главную улицу. спустились по лестнице с моста и отправились вдоль реки. К тому времени я был уже накачан алкоголем, поэтому держал Мияги за руку, чтобы сохранять равновесие. Мияги выглядела обеспокоенной, но я продолжал тянуть её дальше. Остальные видели ли что, как я прогуливаю странной походкой, поэтому мне было плевать. Всё же я никогда не был честным человеком. Раньше я мог бы так же решиться сделать себе репутацию странного парня. Я бы справился с этим на отлично. Когда Мияги по привычке держат меня за руку, она заявила: "Теперь пьяница Кусаноки. Представь, что я Химина и попытайся меня соблазнить". Я остановился и посмотрел ей прямо в глаза. Ты, приставшая предо мной, это лучшее, что когда-либо случалось в моей жизни. Самое же худшее было, когда ты скрылась от меня. И сейчас в моей жизни может появиться новое событие хорошее или плохое. Зависит только от твоего ответа. Довольно неплохо. Я впечатлена. Как думаешь, что ответила бы Химина? Эх, ладно. Если бы это была госпожа Химина, я ги задумалась, приложив ладонь к арту. Возможно, она сказала бы, что за вздоры, и попыталась бы рассмеяться. Ага. А если бы это была Мияги? Не могу уловить смысла ваших слов. «Это шутка, не беспокойся», — усмехнулся я. «Действительно ли вы такой шутник, господин Кусануки?» «Сам не уверен. Я не очень-то верю в такие понятия, как личность или характер. Все это меняется в зависимости от ситуации». Человек вкладывает слишком много веры в постоянство, но это что-то более поверхностное, чем кажется большинству. Не ожидала, что из всех людей именно вы скажете нечто подобное. Всем нравится считать себя исключением, когда имеется удручающая статистика. Мияки слегка вздохнула. Полагаю, что так. Согласилась она. Устав от ходьбы, мы запрыгнули в первый попавшийся автобус. Хоть внутри и было много людей, но я, не обращая внимания, продолжал говорить с Мияги о своих воспоминаниях, связанных с Химено. Сменив автобус, мы доехали до смотровой площадки. Довольно популярное место в городе, кстати говоря. Здесь было около десятка обжившихся и тайно целовавшихся парочек, но я всё равно продолжал разговор с Мияги. Как ни странно, но я почти не чувствовал на себе взглядов. Все были слишком заняты друг другом. Химина была здесь, когда я увидел это место впервые. Перила, установленные вверху этой спиральной лестницы, хорошее решение, учитывая детей, которые спешат забраться на самый верх. В общем, Химина попыталась забраться наверх, но я заметил пролом, когда она уже почти сорвалась. Если бы меня там не было, это вполне могло бы случиться. Она, конечно, умна, но иногда может быть настоящей дурой. Просто невозможно было оставить её одну. Спеша дотянуться до неё тогда я поранился, но в этот день она получила незабываемое удовольствие. Мияги одарила меня обеспокоенным взглядом, а всё потому, что я стал крайне разговорчивым, как будто стараясь отстраниться от её беспокойства. В тот миг Мияги знала намного больше, чем я. Тогда Она ещё не сообщила мне нечто важное. Обзорная площадка была бы идеальным местом, чтобы рассказать мне, но она не сказала ни слова. Наверное, она считала, что мне лучше пожить в мечтах, пока это ещё возможно. Конец первой части.